Глава 6 Вопреки всему, утром я проснулась в отличном настроении. Пусть я не помнила, что именно мне снилось, но отчетливо осталось чувство умиротворения, настолько чудесного, словно в реальности такого быть не может. И все чудилось, что я раньше его испытывала, причем длительное время. Но где? При каких обстоятельствах? Все это так и скрывалось во тьме моей памяти. Но в любом случае настрой у меня был боевой, будущее казалось вполне светлым, и даже перспектива скорого замужества не так уж и удручала. Да и что плохого в том, чтобы выйти замуж? Нужно просто найти такого мужчину, которого и вправду захочется видеть своим мужем. И при таких воодушевленных мыслей я бы даже спустилась к завтраку, чтобы на десерт съесть мозг Фабиана всем своим сарказмом, отыгрываясь за вчерашнее. Но укладывавшая мне волосы Ульна сообщила. Господин уехал примерно с час назад. Он и домой вернулся среди ночи и сегодня встал ни свет не заря. И добавила заговорщическим шепотом. И почему-то лорд Фабиан сегодня в приотвратительнейшем настроении. Ох, вот бы это и замок совести. Хотя, чего это я? Фабиан и совесть? Ну-ну. Кстати, забавное наблюдение. Невооруженным же взглядом видно, как слуги преданы своему хозяину. Но при этом та же Ульна с каждым днем общается со мной все доверительнее, даже о Фабе они рассказывают. Я для них будто бы даже уже своей стала. И вроде бы мелочь, но в то же время приятно. «Ну, раз уж завтракать мне одной предстоит, то могу и здесь поесть», — сказала я. Но не успели мне принести завтрак, как нагрянула Тайла. И с таким заговорщическим видом словно вызнала некие вселенские тайны. Только делиться она ими все равно не стала. Нам в гостиную подали чай, и она тут же принялась меня расспрашивать, как же прошли мои вчерашние встречи с кавалерами. «Гантис?» — подхватила она, едва и закончила свой рассказ. «Ой, он такой милый, обходительный и всегда улыбчивый!» Тут же хихикнула. «Признаться в свое время я даже подумывала о том, не попытаться ли его очаровать. Так он мне нравился. Так что целиком и полностью одобряю твой выбор. «Надеюсь, мой брат не мешал вам своим занудствам?» К счастью, он сразу же откланялся. Я не стала вдаваться в подробности. «Тайла, и все же, если не секрет, почему Фабиан до сих пор не женат?» Она посмотрела на меня с явным подозрением и тут же воскликнула, всплеснув руками. «Нет, я так и знала! Знала, что он ни одной юбки не пропустит! Но как он смел тебя-то в себя влюблять? Это с его стороны как минимум бесчестно!» «Да не влюблена я в него ни разу», — мигом перебила я. «Я же не потому спросила, что сама на что-то надеюсь. Просто банальное любопытство. Все-таки Фабиан очень видный молодой мужчина, хотя и с феноменально скверным характером. Вдобавок богат и знатен. Потому и странно, что такого завидного холостяка так никто до сих пор и не захомутал. Просто ему самому это не нужно». Тайла ответила настолько отстраненно, словно это в равнодушия, хотела скрыть эмоции куда более глубокие. «Фабиан никогда не женится». «Почему же?» — не поняла я. «Ну ладно, не сейчас и не в ближайшие лет десять, но рано или поздно все равно ведь решит остепениться». Тайла покачала головой. «Нет, Эленсия, он своих намерений не изменит. Женить бы он считает совершенно бессмысленной, то, что ему нужно от женщин, он и так без всяких свадебных церемоний получает». И тут же сменила тему, явно для нее неприятную. Снизила голос до шепота. «У меня кое-что есть для тебя!» Достала из кармана аккуратно сложенный лист бумаги и передал мне это послание кое-кто, кто очень хотел бы с тобой пообщаться. Так вот к чему был этот ее заговорщический вид. Я взяла записку, но пока не открыла. Спросила. «И все же, от кого это?» Тайла хитро мне подмигнула. От одного весьма привлекательного блондина, с которым вы встретились на балу. От Спейра? Но что он мог мне написать? Мои воспоминания о бале обрывались как раз на том, как я пошла на балкон поговорить со Спейром. Интересно, что же произошло после? Фабиан ничего мне толком не рассказал. И правда ли, что мы со Спейром были знакомы раньше? Я тут же развернула сложенный листок. Судя по скользнувшей по бумаге искристой волне, до этого послания было защищено от всех посторонних. Даже вздумай Тайла на волне любопытства поинтересоваться сдержимым, все равно бы ничего не смогла прочесть. Внутри оказалось совсем немного. «Не доверяй Фабиану. Он лжет тебе во всем и на самом деле хочет тебя использовать. Будь очень осторожна. Только мне ты можешь доверять». И послание тут же стерлось, едва я прочла. «Что же там?» Тайла чуть на месте не ерзала от любопытства. «Просит о встрече? Признается в пылких чувствах?» «Да нет». растерянно пробормотала я. «А тебе он что говорил?» «О, он такой приятный, обходительный молодой человек!» Восторженно выдала она. «Нанес мне визит вчера днем. Вот только Лафар в это время не было дома. Но даже к лучшему!» Лорд Спейер просил, чтобы я оставила наш разговор в секрете, ведь он мне без оснований опасается, что чересчур придирчивый Фабиан не подпустит его к тебе из-за личностных предпочтений. «Теоретически Фабиан хочет как лучше». Все-таки мне это все казалось очень подозрительным. «Ай, Фабиан вечно перегибает палку!» Недовольно фыркнула Тайла. «После того, как умерли наши родители, Фабиан замучил своей гиперопекой. Во всем меня ограничивал. Все утверждал, что толпа моих поклонников большей частью охотники за преданным, не более. Всех разгонял. Может, не будь Лафара лучшим другом Фабиана, брат бы и его ко мне не подпустил». Мне все же кажется, Фабиан просто вел себя как заботливый старший брат. — возразила я, — и желал тебе только добра. И ведь в итоге все сложилось лучше некуда. Ты вышла замуж по любви за очень достойного человека и счастлива в браке. Просто повезло, несмотря на эту назойливую опеку брата. Тайла оставалась в этом категоричной. Тут же сменила тему на куда более для нее интересную. Так вот, лорд Спейр уверял, что без памяти в тебя влюбился с первого взгляда. что вы знакомы уже давно и связаны нерушимыми клятвами, но при этом из-за Фабиана у бедняги теперь нет даже ни единого шанса к тебе приблизиться. Представляешь, какая несправедливость? Вдруг этот мужчина твоя судьба, а мой брат в итоге ваше будущее разрушит. Вот сразу видно, что человеку скучно живется. Для Тайлы все эти интриги, скандалы, расследования прямо бальзам на душу. Лорд Спейер просил меня при первой же возможности условиться о тайной встрече для вас двоих. «Что скажешь?» У нее даже глаза засияли от предвкушения. «Скажу, что пока не знаю», — осторожно возразила я. «Как это не знаешь?» Она даже руками всплеснула. «Мужчина так в тебя влюблен, да и ты до потери памяти была в него влюблена. Наверняка рядом с ним ты сразу же все вспомнишь. А если выпустишь этот шанс, Фабиан запросто выдаст тебя замуж за кого-нибудь другого. И потом, когда память к тебе все-таки вернется...» Ты будешь глубоко несчастна. Мне все же кажется, что если бы я раньше любила лорда Спейра, то как-то бы это ощущалось. А ты ничего не почувствовала? Тайла была на грани чуть ли не величайшего разочарования. В том-то и дело, что почувствовала. Но чувство это при всей своей силе все же показалось мне не слишком-то положительным. Сродни страху даже. Но ничего ответить я не успела. Двери гостиной распахнулись. Фабиан! Недовольно поморщилась Тайла. «А ты почему дома? Я думала, ты на весь день уехал». «Я тоже рад тебя видеть», — усмехнулся Фабиан, но, как ни странно, обошелся без колкостей. Опустился в кресло напротив дивана, на котором сидели мы с Тайлой, и произнес. «Полагаю, вы с таким жаром обсуждали именно сегодняшний прием у Верстеров?» «Даже если и так, ты в любом случае помешал нашему разговору». Тайла не скрывала недовольства. «Конечно, в обществе брата уже не пообсуждаешь наш со спеером трагическую историю великой любви». Но Фабиан и бровью не повел, улыбнулся. «Что поделать, раз уж я живу в этом доме и у меня выдалось свободное время, придется вам как-то смириться с моим обществом». Я все это время старалась прямо на него не смотреть, наблюдала лишь из-под тишка. Все-таки после вчерашнего уже один вид Фабиана вызывал прилив крови к лицу. но от злости или от смущения, а может, от того и другого вместе, пока понять не могла. «Тем более», — продолжал Фабиан, — «нам следили, Ленси предстоит сейчас кое-куда съездить. Можем тебя как раз по пути завести домой». Я только теперь встретилась с ним взглядом. Фабиан, оказывается, все это время на меня смотрел. Да и сейчас улыбнулся. Нет, что-то тут не клеится. Вчера он был злющий, да и сегодня, по словам Ульны, был в преотвратительном настроении. а теперь сидит тут такой довольный и даже не ерничает, что это с ним. Но я не собиралась играть в вежливость, довольно холодно произнесла. Простите, но что-то не припомню, будто мы с вами сегодня куда-то собирались. И снова Фабиан ответил без каких-либо насмешек и тиранистых наездов. Мы сегодня вечером приглашены на великосветский прием, и я уже ответил на приглашение согласием. И так как сама леди Верстер большая затейница, она решила все обставить как маскарад. а у вас точно нет подходящего наряда. И моя обязанность — как можно скорее вывести вас в торговый квартал к лучшим портнихам, чтобы вы смогли подобрать себе лучшее платье для вечернего маскарада. Хорошо, что я уже не пила чай, иначе бы точно подавилась. И ладно, я даже Тайла смотрела на брата так озадаченно, словно силилась найти в его словах скрытый подтекст, но все же не находила. Что с ним вообще?» то он чертыхался по поводу наплыва порт в его дом перед балом а теперь вдруг сам собрался вести меня по торговым лавкам в чем подвох невольно вырвалось у меня фабиан обезоруживающе улыбнулся почему же сразу подвох леди ления всего лишь исполняю свой долг как опекуна я ведь обязан обеспечивать вас всем необходимым и самолично следить чтобы все было в должном виде так что ничего удивительного ничего удивительного Тут же вмешалась Тайла. «Да сколько я помню, тебя даже клещами не затащишь ни в одну торговую лавку. Сколько раз я просила, чтобы ты оценил мои наряды, а ты в ответ только отнекивался и весьма категорично. И тут вдруг сам вызвался. А что в этом такого?» Фабиан не собирался отступать. «Всего лишь дань вежливости. Тем более вы, девушки, настолько обожаете ходить по магазинам, так почему бы не сделать приятное леди Эленси? Ведь для нее сейчас столь сложное... омраченное беспамятством время. Я все-таки подавилась. Воздухом. И потому не стоит искать в моих словах скрытый подтекст. Все так же обезоруживающе улыбаясь, Фабиан поднялся с кресла. Я сейчас же прикажу, чтобы подавали экипаж. Едва он вышел, мы с и переглянулись. Какова вероятность, что твоего брата подменили каким-нибудь магическим двойником? выдавая первое, что вообще приходило в этой ситуации в голову. Он определенно что-то задумал. изобличительно выдала она. «Уж поверь, я слишком хорошо знаю Фабиана, и такая его вежливость и обходительность явно неспроста. Но ему-то какая выгода от такого бесполезного, на его взгляд, занятия? Неужели он все же наконец-то осознал свою ответственность перед тобой и потому, хоть и с опозданием, отнесся к тебе подобающе?» Лично мне этот вариант казался весьма сомнительным. «Может, конечно, во мне говорила паранойя, Но я не сомневалась, что Фабиан явно что-то эдакое замыслил. Неспроста его злость куда-то делась. Неспроста он с чего-то вдруг стал общаться со мной иначе. И чем скорее я выясню, что такое он задумал, тем для меня же лучше. Тайла очень хотела поехать с нами, но по пути ее укачала в экипаже, и потому она предпочла сойти». И, может, моя паранойя совсем уж вышла из-под контроля, но мне все это казалось не случайным. Как это так удачно совпало, что Тайле пришлось выйти как раз тогда, когда мы проезжали мимо их с особняка? И почему такое подозрение, что Фабиан нарочно все рассчитал, нарочно приказал кучеру ехать именно этой дорогой, зная, когда примерно Тайлу укачает все, лишь бы избавиться от ее сопровождения? Но тут моя паранойя наверняка перегибала палку, так что я гнала все эти подозрения прочь. И если совсем уж честно, мне изначально не хотелось никуда ехать. Наверняка и из имеющихся уже платьев можно было бы выбрать подходящее для маскарада. Но тут меня влекло другое — интрига. Позарез хотелось узнать, что же такое Фабиан задумал. Фабиан проводил сестру до двери ее дома и вернулся в экипаж. Едва мы дальше тронулись в путь. Все так же с улыбкой произнес. «Могу я узнать, почему же вы смотрите все это время на меня с таким подозрением? Что-то не так?» Я ответила прямо. «Если исключить версию, что кто-то милосердный сделал окружающим одолжение и подменил вас на куда более адекватного двойника, то остается лишь один вариант. Вы что-то задумали. И теперь делаете все, чтобы усыпить мою бдительность». Фабиан даже засмеялся. Что ж, признаю, я сам виноват в том, что у вас сложилось обо мне столь предвзятое впечатление, раз даже мое обычное поведение начинает вызывать столько подозрений. Простите, но ваше обычное поведение это топить окружающих в пучине ваших сарказма и цинизма, возразила я. По крайней мере, со мной вы вели себя так постоянно. Это только сегодня вас какая-то муха вежливости укусила, и явно неспроста. И тут же, не удержавшись, усмехнулась: Все, все поняла. Это вы так расстроились, что из-за обиды на вас все-таки не назову первенца в вашу честь, и потому теперь стараетесь все исправить. Вот вроде бы и совсем беззлобная шутка, а Фабиан на миг даже в лице изменился. Перевел дыхание и ответил все же со все той же улыбкой. Я бы и вправду хотел, чтобы вы изменили столь привратное мнение обо мне. И раз уж я сам изначально умудрился его испортить, то мне же теперь исправлять. Так что предлагаю просто начать все заново. Мир? Протянул мне руку. Чуть заколебавшись, я все-таки вложила свою руку в его. Мир. Вот только он отпустил не сразу, да и экипаж при этом тряхнула по дороге, и я упала прямиком в объятия Фабиана. Не ушиблись? Он не спешил убирать руки, но все же не стал удерживать, когда я попыталась отстраниться. И все-таки, что вы задумали? Моя подозрительность росла, как снежный ком. Явно же что-то задумали. Он смотрел на меня с будто бы безграничным терпением. «Быть может, я просто осознал, насколько отвратительно вел себя с вами и теперь хочу все исправить?» «Ну да, конечно», — я скрестила руки на груди. «Что-то весьма сомнительно, что взрослый, состоявшийся в жизни мужчина, всегда все просчитывающий и отлично знающий, чего он хочет, при этом достаточно жесткий и категоричный вдруг, возьмет и изменится по щелчку пальцев. Знаете, лорд Фабиан, даже если нацепит на волка шкуру ягненка, «Волком от этого он быть не перестанет». У него на мгновение даже глаза сверкнули. Смотрел на меня с такой довольной улыбкой, будто даже то, что я не стала безоговорочно ему верить, вызывало у него восхищение. Но словами никак это не выразил. «Давайте сойдемся хотя бы на том, что чувство вины за вчерашний заставляет меня в качестве извинений так себя вести. Надеюсь, хотя бы этот вариант вас устроит». «То есть вы жалеете о том, что поцеловали меня?» Я смотрел на него с откровенным вызовом. Поддастся он на такую прямую провокацию или нет? «Да, я сожалею о том, что сделал это именно так», уклончиво ответил Фабиан. В этот момент экипаж как раз остановился. Фабиан вышел первым, подал мне руку, и едва я вышла среди прохожих на той стороне улицы, мельком заметила знакомое лицо. Спейер? Он что же, следит за мной? Да ну нет, он же не мог знать, что я здесь буду». Наверняка это просто совпадение. Фабиан просчитался. Даже в этом Эленси оказалась нетипичной. Ее будто бы совсем не волновало то, от чего другие девушки приходили в восторг. Наряды, драгоценности. Она на все смотрела одинаково равнодушно. И даже его искренняя щедрость ее будто бы еще больше настораживала. Пришлось признать, что далеко не все девушки падки на подобное. По крайней мере, одна такая как минимум. Но это не только не расстроило, наоборот, лишь еще больше раззадорило. Ведь чем сложнее путь к цели, тем потом слаще победа. «Я все же не понимаю, зачем вам это?» произнесла Эленсия, когда выходили из ювелирной лавки. «Вы все еще гадаете, есть ли в моих действиях скрытый подтекст?» Фабиан улыбнулся. «Нет, не гадаю. Наверняка знаю, что есть. Но вот какой?» Смотрела на него пытливо. «Вы же ничего не делаете просто так. «Быть может, я просто хотел вас порадовать? Ну что ж, признаю, со способом промахнулся. Вот что бы вас точно порадовало?» Такой вопрос, а будто бы даже ввел ее в ступор. В глазах отчетливо мелькнула растерянность, но даже если Ленсия нашла бы что сказать, но не успела. Все произошло очень быстро. Метнувшийся мимо паренек резко сорвал с ее шеи кулон и ринулся прочь с такой скоростью, что точно не догнать. Но Фабиан и не собирался догонять. Его магия догнала. Сбила вора с ног, припечатав к тротуару прямо на глазах у изумленных прохожих. Паренек попытался вырваться, но тщетно. Тем более, с другой стороны улицы сюда уже спешили два стражника из караула. Но Фабиан их опередил. Подошел к вору, отобрал украшение. Тот пытался что-то прохрипеть, но нещадно придавленный магией так и не смог. А вокруг вовсю слышались возгласы. «Это просто немыслимо! Грабители орудуют уже средь бела дня! Даже в богатых районах столицы покоя нет!» Но Фабиан толком не прислушался, сразу же направился назад к Эленсии, но у дверей ювелирной лавки ее не было. Вообще нигде поблизости не было. И лишь в конце улицы, за поворотом, скрылся неприметный закрытый экипаж. Вот как значит. Кража, отвлекающая внимание, чтобы украсть настоящую ценность, «Ничего-ничего, далеко не уедут». Фабиан не стал терять время и возвращаться к своему экипажу, оставленному поодаль. Вскочил на чью-то гнедую лошадь, стоявшую до этого на привязи. Нужно нагнать похитителей как можно скорее. Нагнать и весьма доходчиво объяснить, что он своего не отдает. Анастасия. Все произошло очень быстро. Я даже не успела заметить лицо того, кто меня схватил, как мне на голову надели мешок и запихали в экипаж. Я тут же попыталась вырваться, но кто-то на наотмашь ударил так, что я чуть не упала на пол уже во всю мчащегося экипажа, и в следующее же мгновение меня накрепко связали. Ну-ну, как будто связанные руки могли помешать воспользоваться магией. Да, я понимала, что этим могу и экипаж уничтожить, но понимала и то, что куда бы ни везли меня злоумышленники, если мы доберемся до места назначения, мне точно конец. Так что уж лучше спровоцировать аварию на дороге, «Уж точно будет больше шансов выжить!» «Сиди смирно и не дергайся!» Басовитый рык и снова удар по лицу. До такой силы, что даже перед глазами поплыло. «Приятной вам встречи с тротуаром, гады! И чтобы вы знатно на всей скорости по нему своими физиономиями проехались!» Магия рванул от меня во все стороны разом. Кто-то справа от меня заорал, но некто слева тут же снова ударил, но теперь уже ответной магией. Меня тут же сковало так, что не только двинуться и говорить не смогла, но и любая попытка опять атаковать сводилась на нет. Так, ладно, не раскисаем. Даже у любых сковывающих чар есть срок действия, и эти явно спадут очень быстро. Вот тогда я этим негодяям такое светопреставление устрою, что уж точно отобьет у них всякое желание похищать беззащитных на вид девушек. Но вот ведь странно. Несмотря на вполне логичный панический страх, я чувствовала и смутное облегчение. Облегчение от того, что мой кулон в форме звезды остался у Фабиана. Вроде бы совершенно неважная сейчас мелочь, но почему-то мысли все цеплялись за этот факт. Что же такого в этом украшении, раз даже подсознательно оно для меня так много значит? Впрочем, сейчас уж точно не самый актуальный вопрос. Есть проблемы поважнее. Не покидала уверенность, что это точно не случайные злоумышленники. И похищение точно не с целью выкупа. Так кому они меня везут? Мы ехали с полчаса, не меньше. Экипаж нещадно трясло, кучер явно не заботился о том, чтобы его пассажиры доехали целыми и невредимыми. Магические путы по-прежнему не ослабевали. Даже, казалось, они из меня саму силу вытягивают. А что, если этот прием из разряда таких, которые подпитываются за счет самой жертвы? Надо же, сколько я всего о магии, оказывается, знаю. Правда, пока без толку. Мои похитители не разговаривали. И хотя у меня на голове по-прежнему был мешок, я по наитию определила, что их вроде как двое. Один сидит справа от меня, второй напротив. Тот, что справа, все чертыхался при каждом особенно неудачном подскакивании экипажа, а тот, что напротив, при этом по инерции все задевал ногами мои ноги. На этом все их проявление и ограничивалось. Хоть бы как-то себя выдали, но нет, как нарочно молчали. Мне оставалось лишь теряться в нехороших догадках, куда же меня везут и, главное, кому. Конечно, в первую очередь на ум приходил мутный спеер. Тем более я ведь заметила его сегодня на улице, как будто он следил за мной. Но если все же не он, то кто? Кто-то из позавчерашних кавалеров на балу решил не мелочиться и попросту похитить? Может, как раз тот, кто и приворотную магию навел? «Что ж, скоро узнаю». Экипаж остановился так резко, будто просто в один миг встал, как вкопанный. Мои примилые сопровождающие тут же весьма неделикатно вытащили меня наружу. Сама я по-прежнему не могла пошевелиться, так что и несли меня фактически как бревно. Слышалось, как под их ногами чавкает грязь, но больше никаких звуков толком не раздавалось. Надсадно скрипнула дверь, и тут же в нос ударил запах затклости и сырости. Меня внесли внутрь, и бесцеремонно усадили на, по всей видимости, стул, и тут же кто-то резко сдернул с моей головы мешок. Я ставила девять из десяти на спеера, но сейчас на меня смотрела щербатое физиономия неведомого лысого бугая. Еще двое вышагивали вокруг. И пусть внутренности этого то ли заброшенного дома, то ли амбара освещались весьма скудно, единственным маленьким оконцем, Но вроде бы больше ни одной живой души тут не было. «Давай сыграем в одну очень занимательную игру, крошка!» Бугай придвинул второй стул и уселся напротив меня. Вытащил из ножен внушительных размеров кривой нож с зазубринами. «Правила очень простые. Я буду задавать тебе вопросы. И за каждый неправильный ответ отрезать по одному из твоих милейших тоненьких пальчиков. И пусть мне сейчас было жуть как страшно, но так и хотелось съязвить, что сначала идиоты, верните мне способность говорить, а потом уже вопросы задавайте». Впрочем, один из моих похитителей и сам до этого додумался. Опасливо пробормотал. «Чтобы она говорила, придется магические путы убрать». «Так убери», — рыкнул на него Бугай. «Но тогда она сможет магию применить и...» «Какую магию? Она от страха уже ни жива, ни мертва». «Да, да, именно так». Я в полнейшем ужасе, скорее возвращайте мне контроль над моим телом, чтобы я в полной мере продемонстрировала вам все грани этого моего ужаса. Магические путы схлынули разом, я порывисто вздохнула. Но вот ведь засада. Путы до этого из меня силу вытягивали. Теперь нужно хотя бы чуточку времени, чтобы восстановиться. Итак, вопрос первый, и он же единственный. Начал Бугай, сверля меня взглядом. Где черный свет? Если я сейчас спрошу «что?», это будет сразу считаться неправильным ответом?» – уточнила я. «Еще как!» – оскаблился он, поигрывая кинжалом. «Давай уж, отвечай!» Но я и вправду не понимаю, о чем вообще речь. Надо как-то тянуть время. С того момента, как ударилась головой о мостовую, я ничего не помню из своей прошлой жизни. Вы хоть намекните, что этот черный свет из себя представляет. Бугай покосился на свой кинжал в явной задумчивости, что отрезать пальцы ему хочется куда больше, чем намекать. Но все же снизошел. Это артефакт такой. Ну да, конечно, прям сразу же стало понятнее. А как он выглядит? Тут же спросила я, уже вовсю мысленно прикидывая, как именно направлять ударную волну, чтобы вырубить всю троицу разом. Но меня опередили. Во вспышке яркого света возник спеер. Злоумышленники и пикнуть не успели, как каждый получил по прицельному магическому заряду. Нет, мне, конечно, эти люди не нравились от слова совсем, но они мгновенно испепелились на месте, все трое. Разве нельзя было их просто нейтрализовать и сдать столичной страже? Ты в порядке? тут же поспешил ко мне обеспокоенный Спеер, какое счастье, что я был там поблизости и все видел! Я сразу же кинулся в погоню, чтобы тебя спасти, но что им было нужно? Они спрашивали про какую-то. «Черный свет!» — растерянно пробормотала я. «Пусть я была несказанно рада спасению, но как-то это все же...» «Черный свет?» — Спеер замер на месте. «Но как они про него прознали?» «Я знал. Я должен был предусмотреть, что такое случится!» Подскочил ко мне, взял за плечи и, проникновенно глядя в глаза, произнес. «Эленсия, черный свет необходимо надежно спрятать, иначе на тебя так и будут охотиться!» Как я могу спрятать то, чего у меня попросту нет? Ох, он тяжело вздохнул. Артефакт наверняка у тебя, просто ты сама не знаешь о нем. Но в любом случае я должен сделать все, чтобы тебя обезопасить. Нужно найти артефакт, и я увезу его из столицы. Злоумышленники последуют за мной, и хотя бы тебе ничего угрожать не будет, ведь я, ужасающий грохот, оборвал его пылкую речь. Одна из стен попросту обвалилась от внешнего удара. И в клубах, поднявшейся пыли проступил знакомый силуэт. Фабиан и раньше ни разу не походил на кроткого ягненка, но все же настолько разъяренным я его не видела еще никогда. Спеер хоть и шарахнулся тут же в сторону, поддернувшись мерцанием, но Фабиан оказался быстрее, успел его перехватить. Впечатал в стену с такой силой, что каменная крошка посыпалась, но заклятие все же завершилось. Спир исчез во вспышке телепортации так же, как и появился до этого. Правда, теперь он наверняка был куда более помятым. Фабиан обернулся ко мне. И, честно, я ни на миг не сомневалась, что сейчас лавина его злости сорвется на меня. Обвинит еще, что я нарочно со спеером сговорилась, хотела с ним сбежать. «Эленсия!» Может, мне и показалось, но в голосе сквозило искреннее беспокойство. «Как ты?» «Все в порядке», — тут же заверила я. «Просто испугалась?» Немного. Он подошел ко мне ближе, Остановился буквально в полушаге. И то показалось, что он сам себя затормозил. Хмуро оглядел меня, осторожно коснулся моих щеки, от чего то вдруг побледнел. Тебя что? Он ударил? Неужели след на щеке остался? Или Фабиан как-то иначе определил? Нет, голос от чего то дрогнул. Не он. Тут были два типа, которые меня и похитили. Вот один из них в экипаже и ударил, чтобы не дергалось. И я осеклась. Озадачина уставилась на свои руки. Пальцы-то почему дрожат? Фабиан вдруг порывисто обнял меня. И лишь в надежном тепле его объятий на меня вдруг накатило осознание. Словно до этого все мои эмоции притормаживали, лишь бы только я не ступорилась от ужаса и смогла спастись. Но сейчас, когда угроза миновала, все сдерживаемое обрушилось на меня лавиной. Я бы даже завсхлипывала на близость фабиана. исходящая от него уверенная, непоколебимая сила, уже сама по себе казалась гарантом полной безопасности. «Давай поскорее уйдем отсюда», — сбивчиво попросила я. «А то вдруг еще какие-нибудь его сообщники нагрянут. Даже если нагрянут, уж поверь, я с большим удовольствием каждого по стенам размажу». По интонации сложно было определить, насколько он все же шутливо это говорит. «Но ты права, конечно. Тебе лучше как можно скорее оказаться отсюда подальше. «И так вся дрожишь». Он тут же поднял меня на руки. «Я сама могу идти, правда?» Воспротивилась я. «Ну нет, так мне гораздо спокойнее, что тебя снова никуда не утащит. с улыбкой возразил Фабиан. Направился прямиком к пробоине в стене. «Вон там справа, кстати, есть дверь», на всякий случай сообщила я. «Хотя ладно, сдаюсь, зайди он как нормальный человек, его появление было бы куда менее эффектным». Он мрачно усмехнулся. Я не настолько вежливый, чтобы стучаться в двери к тем, кого хочу убить. Так что уж извини, не стал искать тут вход, предпочел идти сразу напрямик. Он вынес меня наружу. Вокруг высился мрачного вида лес, старая ухабистая дорога терялась за деревьями. Это куда же меня привезли? Сам экипаж нашелся неподалеку, лежал почему-то опрокинутый. Лошадей так и не было вовсе. Куда-то, видимо, разбежались. А как ты сюда добрался, не поняла я? Вообще верхом. Фабиан досадливо нахмурился. «Вот только лошадь я заимствовал чужую, и она, видимо, испугалась грохота и убежала». Вдруг улыбнулся. «Как ты смотришь на то, что вместо вечернего приема у верстеров мы с тобой потратим остаток дня на то, чтобы своим ходом добраться домой?» Я невольно улыбнулась в ответ. «Я только за. Но лишь при одном условии. Я сама пойду пешком». «Сомневаешься, что я в силах нести тебя всю дорогу на руках?» «Кто я такая, чтобы сомневаться во всесильном Фабиане, великом и ужасном?» Засмеялась я, но все же я бы хотела идти сама. Он в кои-то веки не стал со мной спорить, но все же нес на руках до тех пор, пока не вышел на ровную сухую дорогу. Только сейчас поставил на ноги. И пусть небо хмурилось, лес стоял угрюмым, и сама эта глушь совсем к себе не располагала, но почему-то было совсем не страшно. Казалось, Фабиан в состоянии справиться вообще с любой угрозой. И от самого этого факта становилось почему-то так волнительно приятно. А ведь я даже не заметила, как мы так на «ты» перешли. Но это казалось таким естественным. Эленсия, давай все же по порядку, что именно происходило и как. Важны даже мельчайшие подробности. Кстати, вот. Фабиан достал из кармана камзола мой кулон и протянул мне. Я тут же с облегчением вздохнула. «А чего же это простое украшение настолько для меня ценно?» Фабиан. Конечно, куда логичнее было бы воспользоваться телепортацией, переместились бы прямиком в особняк и никаких проблем. Но так не хотелось упускать это хрупкое перемирие, Эленсия слишком испугалась, хотя и старалась сейчас этого не показывать. И ведь сам он, что уж скрывать, очень за нее боялся, чуть с ума не сошел, прежде чем добрался сюда. И этот страх, как неудивительно, оказал хорошую услугу. примирил их, и пусть это наверняка ненадолго, но все же слишком ценно, чтобы разрушать очарование момента. По крайней мере, пока. Потом ведь все равно придется воспользоваться телепортацией. Раз добирался сюда верхом примерно полчаса, то путь пешком обратно займет часа два, если не больше. Эленсия наверняка устанет. Ну а пока вполне можно прогуляться по лесной дороге. Как я понял, тот вор у ювелирной лавки был просто отвлекающим маневром, чтобы я от тебя отошел. Эленция задумчиво кивнула, все теребила свой кулон на цепочке, словно это ее успокаивало. «Фабиан, а я ведь наверняка и вправду знала Спейра раньше». Он нахмурился. «Что, он тебе чего-то наговорил? Ты наивно этому мерзавцу поверила?» «Нет, что ты, вовсе нет». Она подняла на него растерянный взгляд. «Но мы явно были знакомы до моего беспамятства, и это...» «Пугает. Фабиан, что такое черный свет?» «Черный свет?» Не понял он. Впервые слышу. Как я поняла, это некий артефакт, и все дело исключительно в нем. Спеер уверен, что этот артефакт у меня. Он потому и организовал похищение, его подельники должны были меня запугать. И потом, если запугивание не заставит меня говорить, Спеер должен был объявиться спасителем и уже по-хорошему про черный свет у меня вызнать. А ведь он... Она нервно сглотнула. Для правдоподобности этой роли убил своих же подчиненных, Просто испепелил всех троих на месте. «Очевидно, убрал ненужных свидетелей». Фабиан хмурился. Все же раньше считал Спейера просто охотником за наживы. А теперь выходит он еще и убийца. А ведь у меня точно нет никакого артефакта. Я же не раз перебирала те вещи в саквояже, с которым я прибыла в столицу. Надеялась, что хоть что-то вспомню. Но без толку. А что, если я этот черный свет где-то еще до прибытия спрятала? Пробормотала Эленсия во взгляде плескался искренний испуг. фаби а что, если я... Я на самом деле подельница Спейера в его темных делишках?» «Точно нет», — он улыбнулся. «Откуда такая уверенность? Я же могу просто этого не помнить». «То, что ты чего-то не помнишь, не делает тебя другим человеком. А я все же достаточно хорошо разбираюсь в людях. Ты слишком чистая, светлая. Ты просто не способна на подлость даже в малейшем ее проявлении». Это противоречит самой твоей сути. Так что, что бы ни связывало тебя с этим мерзавцем, это явно не общие козни. Быть может, тот артефакт вообще попал к тебе случайно, и ты поспешила сразу избавиться от него. Даже если так, Спейер уверен в обратном. Элленси отвела взгляд, хмуро смотрела на дорогу. И, боюсь, так просто не отстанет. Вот и чудесно. Что же в этом чудесного? Ну как что? Фабиан усмехнулся. «Учитывая, что он мастерски умеет затаиваться, вот прям как змея способен скрываться в любой расщелине, то единственный шанс расквитаться с ним — это выловить, когда он объявится. Так что пусть рискнет еще хоть раз к тебе подобраться. Я ни в коем случае не подвергну тебя ни малейшей опасности, но и его при этом перехвачу». Эленсия вдруг остановилась. Смотрела на него чуть странно, никак не мог трактовать ее взгляд. «Знаешь», — произнесла с легкими нотками нерешительности, «А ведь у меня и мысли не было, что ты помчишься меня спасать». «А как иначе?» Хоть ее слова и резанули, но постарался не показать истинных эмоций. «Разве я мог оставить тебя?» «Потому что ты несешь за меня ответственность?» «Потому что я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое». И все же отшутился. «И вообще, самый плохой поступок и так за мной — твое беспамятство. И я не собираюсь отдавать это первенство никому другому». Так что уж извини, больше никаких потрясений в ближайшее время тебе не светит». Эленсия засмеялась. «Фабиан, вот ты прямо всегда и во всем такой единоличный! Сочту это за комплимент!» Чуть лукаво подмигнул ей в ответ. Взял Эленсию за руку. И пусть ее изящные пальчики чуть дрогнули в его ладони, но она не стала отстраняться. Что ж, уже хороший знак для начала. Анастасия. После пережитого страха эта передышка требовалась мне как воздух, и я была очень благодарна Фабиону, что он не стал сразу возвращать нас в особняк. Все-таки было что-то умиротворяющее в этом пути по старой дороге через лес. Как ни странно, даже все дурные мысли меня покинули очень быстро, и я больше не думала о похищении, не, не думала даже о том, что, возможно, в прошлом и вправду могла быть сообщница Спейра в его гадких делах». Мы с Фабианом просто шли, держась за руки. Я слушала его и почему-то забывала обо всем. Понятно, что Фабиан наверняка нарочно пытался меня отвлечь от всего плохого. Но даже сознавая это, я незаметно для самой себя переключалась всецело на него. Все же таилось в этом мужчине что-то не просто притягательное, но и такое, что сама собой на лице расцветала улыбка, и все плохие мысли уходили прочь. А чтобы понять это, всего-то и надо было ненадолго перестать держать оборону и постоянно ждать нападения с его стороны. Даже если передышка в наших баталиях и ненадолго, то тем более очень ценна. И тогда Лафар не придумал ничего умнее, чем прийти ко мне с повинной, с улыбкой рассказывал Фабиан. Я как раз был на совещании у императора, выхожу, значит, из зала, а там Лафар, мечется бедняга по коридору. На него уже и стража косится с подозрением, и сам он так взволнован, что на одержимого похож. Ну, думаю, точно случилось что-то из ряда вон. Беру Лафара под локоть, увожу оттуда подальше от чужих глаз и ушей, а он мне выдает. Мол, прости, я ужасный человек и ужасный друг, люблю твою сестру без памяти, она меня чуть не подбила на совместный побег, но не могу я так. И, мол, либо ты благословишь нас, либо я приму сан священнослужителя и буду остаток дней скорбеть в изгнании и одиночестве, моля богов, о прощении». На мой вопрос «Кого?» тут же ответил, мол, «Меня за несдержанность Тайлы, за то, что такая прекрасная, а тебя, друг мой Фабиан, за то, что ты такой жесткосердечный, раз разлучил два пылка любящих сердца». «Неужели прямо так и сказал?» со смехом спросила я. Его речи были куда более витиеваты, так что это я еще упростил», — с усмешкой подтвердил Фабиан. «А я ведь даже не подозревал, что между ними что-то есть. Тайла до этого увлекалась множество раз, причем постоянно меня уверяя, что любовь с первого взгляда и на всю жизнь. И я уже, признаться, не надеялся, что она выберет себе достойного супруга. А тут вдруг такое. Надеюсь, ты не стала двоих тиранить?» Я ни на миг не сводила с него взгляда. На Фабиана всегда было смотреть приятно, даже когда он был в ярости, как ни странно. Но все же куда приятнее сейчас. «Ну, как сказать?» Он даже засмеялся. «Просто так закрыть глаза, что они начали крутить роман за моей спиной, я не мог. Так что для вида, конечно, устроил разнос и Лафару, и Тайли». Тут же заговорщическим голосом добавил. «Не могу же я Лафару признаться, что готов даже доплатить. лишь бы именно он, честный и благородный, взял в жены мою ветреную сестрицу. И, кстати, это до сих пор великая тайна. Не вздумай проболтаться. «О, теперь мне есть чем тебя шантажировать!» — хитро пригрозила я. «Я бы сказал, что лишь смиренно надеюсь на твою порядочность. Но, увы, точно не надеюсь!» — коварно улыбнулся Фабиан. «Так что придется мне срочно найти, чем на всякий случай шантажировать тебя в ответ». Вдруг резко остановился, посмотрел на темнеющее небо. Вот-вот начнется дождь. До города еще далеко, придется телепортироваться. Тем более, ведь еще нужно успеть на вечерний прием. Неужели так обязательно туда идти? Честно, я бы предпочла и дальше гулять по лесу, пусть даже и под дождем. Не обязательно, но и не помешает. У Фабиана явно были какие-то свои мотивы, но озвучивать их он не стал. Мгновенная вспышка телепортации, и мы оказались в холле особняка. Причем Хейлерс даже не удивился. Хотя такое впечатление, что пожилого дворецкого ничем удивить невозможно. «Господин Фабиан? Леди Эленсия?» — кивнул в знак приветствия он. «Прикажете подавать ужин? Кстати, ваш экипаж недавно вернулся без вас». Но Фабиан покачал головой. «Скажи, пусть подготовит экипаж снова. Через полчаса выезжаем на прием». Перевел взгляд на меня. «Леди Эленсия, вам хватит времени собраться?» Я кивнула. Не стала все же показывать свою досаду. В конце концов, мне позарез нужно замуж, и выход в свет — еще один шанс встретить достойного мужчину. А может, даже там и лорд Гантис будет. Но так жаль, что времени с Фабианом, пока он был адекватным и общительным, было слишком мало. Хочется верить, что он снова не превратится в надменного и язвительного циника. И все же я видела его уже в двух ипостасях. Но какой он настоящий.